Эпизод 21. Окрестности Ленинграда, 17 января 1944 года. Русский истребитель Як-1 загрохотал над головой Эдварда Мускина, когда тот, сгорбившись, бежал через траншею. Обычно от этих истребителей не было больших проблем, похоже у русских кончились бомбы. Недавно он слышал, что на задание они дают пилотам ручные гранаты, чтобы они бомбили их позиции. Эдвард прибыл на участок север, чтобы доставить письма ребятам и разузнать последние новости. Всю осень шли убийственные эти сообщения о потерях и отступлениях по всему Восточному фронту. Еще в ноябре русские снова заняли Киев, а в октябре они чуть было не окружили немецкую южную армию у Черного моря. То, что Гитлер перебросил часть войск на Западный фронт, не облегчало положение. Но самое невероятное Эдвард услышал сегодня. Два дня назад генерал-лейтенант Гусев начал массированное наступление от Араньянбаума к югу от Финского залива. Эдвард помнил Араньянбаум. Это был всего лишь маленький плацдарм, который они проходили, когда шли на Ленинград. Они позволили русским снова занять его, потому что он не представлял никакого стратегического значения. А теперь русский Иван смог собрать целую армию вокруг Кронштадтской крепости, и по донесениям, Катюша сейчас беспрерывно обстреливали немецкие позиции. И от густого ельника, росшего там прежде, остались лишь щепки. До них и правду уже несколько ночей подряд доносилась издалека музыка этих сталинских органов, но он не знал, вправду ли все так плохо. По пути Эдвард зашел в лазарет, чтобы навестить одного из своих ребят, который потерял ногу, поторвавшись на мине на ничейной полосе. Но медсестра, крохотная эстонка с измученными синими глазами, в таких темных глазницах, что казалось, будто она в маске, только покачала головой и сказала то немецкое слово, которое, наверное, говорила чаще всех остальных. «Тот умер». Должно быть, Эдвард выглядел по-настоящему раздосадованным, потому что она, желая как-то ободрить его, указала на койку, где, наверное, лежал другой норвежец. «Лейбен», — сказала она и улыбнулась, — «живой». Но глаза у нее по-прежнему оставались измученными. Эдвард не узнал человека, который спал в койке, но едва он увидел блестящую белую кожаную куртку, висящую на стуле, как сразу понял, кто перед ним. Сам ротный Линдви из полка Норвегия. Человек-легенда. И теперь он лежит здесь. Эту новость он решил не рассказывать ребятам. Еще один истребитель проревел над его головой. Откуда вдруг взялись все эти самолеты? Прошлой осенью казалось, что у Ивана их больше не осталось. Он забежал за поворот и увидел перед собой скрюченного Дали, который стоял к нему спиной. «Дали!» Дали не поворачивался. После того, как в ноябре его контузило гранатой, Дали уже не слышал так хорошо, как раньше. И не разговаривал так много, и взгляд у него стал какой-то стеклянный, скользящий. Какой обычно остается у людей после контузии? Поначалу Дали жаловался на головную боль, но когда офицер медицинской службы осмотрел его, то сказал, что мало чем тут можно помочь, и надо просто ждать, что будет дальше. «В предах и так не хватает бойцов, чтобы еще посылать здоровых в лазарет», — сказал он. Эдвард положил руку на плечо Дали, и тот обернулся так резко и с такой яростью, что Эдвард потерял равновесие на льду, который к тому же подтаял на солнце, и шлюпнулся на спину. «Ну, хоть зима выдалась теплая, подумал он и невольно рассмеялся. Но перестал смеяться, когда вдруг увидел, что в него почти упирается ствол винтовки Дали. «Пасворд!» — прокричал Дали. «Пароль!» Поверх прицела Эдвард увидел его широко раскрытый глаз. «Разуй зенки, Дали! Это ж я!» Паспорт! «Убери винтовку! Это я, Эдвард!» «Дьявол!» «Пасворд!» «Глютхауфен!» Эдвард почувствовал, что им овладевает панический страх, когда он увидел, как палец Дали зацепился за спусковой крючок. «Он что, не расслышал?» «Глютхауфен!» — закричал он изо всех сил. «Глютхауфен! Черт! «Фель! Их шиса «Неверно, я стреляю!» «Господи, да этот парень сошел с ума!» В эту же секунду Эдвард вспомнил, что пароль поменяли сегодня с утра, после того, как он ушел на участок север. Палец Дали надавил на курок, но не смог продвинуться дальше. Над глазом появилась морщина. Дали перехватил винтовку. Неужели все так и закончится, после всего, что он пережил погибнуть от пули контуженного соотечественника? Эдвард пристально смотрел в черный зев винтовки и ждал, когда брызнут искры. Успеет ли он их заметить? О, Господи Боже! Он отвернулся от дула, посмотрел в голубое небо, где черным крестом вырисовывался русский истребитель. Он был слишком высоко, чтобы его можно было услышать. И Эдвард закрыл глаза. Энгельс Штимме! Закричал кто-то, голос ангела. Эдвард открыл глаза и увидел, как Дали два раза мигнул за прицелом. Это был Гюдбран. Прислонив голову вплотную к голове Дали, он кричал ему прямо в ухо. Энгель Дали опустил винтовку. Потом ухмыльнулся Эдварду и кивнул. Энгельс повторил он. Эдвард снова закрыл глаза и выдохнул. Письма есть. Спросил Гюдбран. Эдвард сел и дал Гюдбранну связку бумаги. Далее по-прежнему ухмылялся, но выражение лица оставалось таким же пустым. Эдвард схватился за его винтовку и встал, оказавшись с ним прямо лицом к лицу. У нас там есть кто-нибудь внутри, далее? Он хотел это сказать нормальным голосом, но получился грубый, хриплый шепот. «Он не слышит», — сказал Гюдбран, рассматривая письма. «Я не думал, что он так плох», — Эдвард помахал рукой перед лицом Дали. «Ему уже нельзя здесь оставаться. Вот письмо от его семьи. Покажи это ему, и сам поймешь, о чем я». Эдвард взял письмо и сунул его Дали прямо в лицо, но увидел, что на его лице не отобразилось ни малейшего чувства. Он только коротко ухмыльнулся, а потом снова вытаращил глаза, устремив их в вечность или куда еще там. «Ты прав», — сказал Эдвард. «Он готов». Гюдбран протянул Эдварду еще одно письмо. «Как там дома?» — спросил он. Э, ты сам знаешь», — ответил Эдвард и стал разглядывать письмо. «Но Гюдбран ничего не знал. Они с Эдвардом не так много разговаривали с прошлой зимы». Удивительно, но даже и в таких условиях два человека могут ухитриться не разговаривать друг с другом, если им это неприятно. Не то чтобы Юдбрану не нравился Эдвард, как раз наоборот, ему нравился командир, которого он уважал за ум, отвагу храброго бойца и заботу о молодых и новичках в их отделении. Осенью Эдварда повысили до шар фюрера, что соответствовало сержанту в норвежской армии, но ответственность осталась той же самой. Как-то Эдвард пошутил, что его повысили потому, что всех остальных сержантов уже убили, и у начальства остались лишние сержантские фуражки. Гюдбран часто думал, что при других обстоятельствах они с Эдвардом могли бы быть хорошими друзьями, но то, что произошло прошлой зимой, исчезновение Синдра и этот труп Даниэля, который каким-то странным образом появился снова, это все время стояло между ними. Глухой далекий звук разорвал тишину, потом затрещали пулеметы, будто переговариваясь друг с другом. «Становится туго», — произнес Гюдбран, больше спрашивая, чем констатируя. «Да», — сказал Эдвард, — «а все окаянная оттепель. Наше снабжение увязло в грязи». «Нам надо отступать?» Эдвард пожал плечами. Может быть, на несколько миль. Но мы вернемся. Гюнбран из-под ладони посмотрел на восток. Ему вовсе не хотелось возвращаться. Ему хотелось уехать домой. Может, там он сможет жить. Видел норвежский указатель на перекрестке, рядом с лазаретом, тот со свастикой? Спросил он. И стрелку, которая показывает на восток, на которой написано. Ленинград, пять километров. Эдвард кивнул. Помнишь, что там написано на стрелке, которая указывает на запад? Осло, ответил Эдвард, две тысячи шестьсот километров. Далеко. Да, далеко. Далее оставил свою винтовку в руках Эдварда, а сам сел в сугроб, зарыв руки в снег перед собой. Его голова повисла между узких плеч, как сломанный цветок. Послышался еще один взрыв, на этот раз уже ближе. Спасибо, что не за что, быстро проговорил Гюдбран. Я видел Улафа Линдве две в Лазарете, сказал Эдвард. Он не знал, зачем сказал это. Может, потому, что Гюдбран, как и Дали, был единственным в отделении, кто пробыл тут столько же, сколько и он сам. Он был. «Думаю, только легко ранен. Я видел его белый мундир. Я слышал, он хороший человек. Да, у нас много хороших людей». Они некоторое время стояли молча, глядя друг другу в глаза. Эдвард откашлялся и сунул в карман руку. «Я раздобыл пару русских папирос на участке Север. Если у тебя найдется огонек...» Гюдбран кивнул, расстегнул куртку, нашел коробок спичек и чиркнул по серной бумаге. Подняв глаза, он сначала увидел лишь огромный, безумно вытаращенный глаз Эдварда. Он смотрел на что-то за спиной Гюдбранна. Потом он услышал визжащий звук. «Ложись!» — закричал Эдвард. В следующее мгновение они уже лежали на льду, а небо над ними с треском распоролось. Гюдбран увидел хвост русского истребителя, летящего вдоль их окопов так низко, что с сугробов поднимался снег. Он пролетел мимо и снова стало тихо. «Он как будто...» — прошептал Гюдбран. «О, Господи!» — простонал Эдвард. Повернулся к Гютбрану и рассмеялся. «Я даже видел пилота, как он открыл кабину и высунулся из нее. Иван сошел с ума!» — он смеялся до икоты к чему все катится. Гюдбранн смотрел на сломанную спичку, которую он все еще держал в руке, и вдруг сам начал смеяться. «Хе-хе», — сказал Дали и посмотрел на товарища из сугроба на краю окопа, где он сидел. «Хе-хе». Гюдбранн -хе". взглянул на Эдварда, и тут они оба начали хохотать. Они икали от смеха, так что...» поначалу не услышали отчетливого звука, который приближался к ним. Звяк, звяк. Как будто кто-то медленно рубил лед киркой. Звяк. Потом послышался удар металла о металл. Гютбран и Эдвард повернулись к дали, тот медленно упал в снег. «Ради бога!» — начал Гютбран. «Граната!» — закричал Эдвард. Услышав его крик, Гюдбран инстинктивно сжался в комок и уже лежа увидел металлическую штуку, которая все крутилась и крутилась на льду в метре от него. Он чувствовал, как тело примерзает к льду и вдруг понял, что сейчас произойдет. Уходи! кричал сзади него Эдвард. Так оно и было. Русские летчики и вправду кидали гранаты с самолетов. Гюдбран лежал на спине и пытался подняться, но руки и ноги скользили на мокром льду. Гюдбран! Так вот, что это был за звук. Граната, которая катилась по ледяному дну окопа. Похоже, она стукнула дали прямо по шлему. Гюдбран! Граната все крутилась и крутилась, катилась и пританцовывала на льду и Гюдбран не мог оторвать от нее взгляд. Четыре секунды от выдергивания чеки до детонации, кажется, их так учили в Зенхайме. Наверное, у русских другие гранаты, может быть, у них шесть секунд или восемь. А граната все крутилась и крутилась, как красная юла, отец сделал им такие в Бруклине. Гюдбран вертел ее, А Сонни и младший братик смотрели на нее и считали, как долго она простоит. 21, 22, 21, 22. Мать бывала в третий раз кричит, что обед готов, пора идти домой, скоро уже вернется отец. «Ну еще чуть-чуть!» — кричит он в ответ. «Юла вертится!» Но она не слышит, она уже закрыла окно. Эдвард больше не кричал, И вдруг все стихло.